Глава 16. У всего своя цена. Мне было плохо, очень плохо. После всего случившегося я окончательно утратила сон, теперь превратившийся для меня в сплошной кошмар из мешанины воспоминаний и неясных образов будущего. Надо было поговорить с Ксандромом и передать слова Дамиаре, но сил абсолютно не осталось. Умом я понимала, что из-за пропажи чертежей защитных заклинаний учебных заведений каждая минута на счету, но тело напрочь игнорировало все доводы разума, требуя отдыха. Вот уже на протяжении 3 дней я не расставалась с успокоительными настоями, опасаясь, что истерика, клубившаяся где-то в груди и так и не получившая выхода, вырвется из-под контроля. Надо было отвлечься на что-нибудь. чтобы хоть на время забыть ужасы земель забвения, но не выходила. Анна постоянно была рядом, пополняя мои запасы успокоительного и регулярно заставляя есть, за что я была ей очень благодарна. В нынешнем состоянии одиночество было равносильно смерти. Оно давило не хуже узких стенок каменного гроба, в котором обычно хоронили магов. Вот и сейчас, положив голову на колени подруги, я слушала её тихий голос. Хотелось, чтобы мама оказалась рядом, но она была в командировке в лесу Дриад, где сильные магические колебания блокировали нити связи, а мне так хотелось немного материнского тепла и нежности, чтобы вновь почувствовать себя ребёнком, защищённым от всех проблем мира крепкими объятиями и ласковыми словами. Эн, спой мне, пожалуйста, шёпотом попросил я. Ты ведь бурчишь, когда я пою в душе. Сегодня я буду твоим самым преданным слушателем, уговорила, тихо рассмеялась девушка, гладя меня по голове. Какую песню ты хочешь услышать? Что-нибудь доброе? Да, определённо. В данный момент мне нужна сказка. В таком случае, не грех воспользоваться даром. Закрывай глазки и слушай. Коснувшись пальцами моих висков, подруга запела: превращая слова песни в яркие цветные картинки, кадрами мелькающие в голове. В невысокой траве, да во жарком огне, на углях, что из веток берёзовых, под журчанье ручья да под песнь ветерка танцевала ящерка чёрная, и рубиновой россыпи пятна на ней загорались при каждом движении, а простой паренёк шёл двадцатый годок Любовался игрой в отражении. Да и водная гладь стоит здесь ли гадать, под надёжной защитою прятала целый корад дамов из жемчужных цветов, что русалки с любовью закладывали в изумрудной траве, что блестит в темноте, да под кронами вечно зелёными тихо пела краса, золотая коса о волшебных краях за озёрами. где высокой траве, да в жарком огне, на углях, что из веток берёзовых, под журчанье ручья да под песнь ветерка в рожбу ведут ящерки чёрные. Это мой сон, где стихии водят хороводы, рождая новую чистую магию и наполняют ею мир. Это мои фантазии, где нет страха потери и боли предательства. Этот далёкий мир мне только снится, но боги, как же хочется попасть в него. Постепенно картинки волшебной поляны сменились видениями воинов, которые уже были и которым только суждено свершиться. Кто-то говорил, что знать будущее это благо, дар небес, посланный существам, чтобы менять историю. Я же считала, что нет худшего проклятия, чем изо дня в день наблюдать гибель целых народов и быть не в силах переплести нити преддельщицы, которые своими золотыми ножницами обрывают жизни тысяч. И снова меня душили безмолвные рыдания, исторгаемые не телом, а израненной душой. Я бессильна, я слаба. В моих снах нет смысла, они хаотичны и бессвязны. Лишь одна общая черта у этих видений — демоны. Твари, чья жажда власти навсегда останется в памяти миров, записанная во временную летопись «Реками крови». Теперь я знаю наверняка, что мое участие в этой войне предопределено свыше, но вот как оно отразится на исходе, не знают даже боги. Остается лишь молить Демиурга Вселенной о ровном пути и легкой смерти. А больше я даже не рассчитывала. Анна, ты можешь позвать Александра? Мне очень надо с ним поговорить. Подруга осторожно поднялась на ноги, подкладывая мне под голову подушку и укрыла пошистым пледом. Моё присутствие понадобится? Нет, я хочу, чтобы по ночам ты спала спокойно. Понятно. Если что, ты знаешь, где меня искать. Мечтательно улыбнувшись, Анна покинула комнату, оставляя меня наедине со своими мыслями. Значит, есть пара минут, чтобы решить, что именно можно рассказать. Очень уж не хотелось вдаваться в подробности и заново переживать события минувших дней, к тому же я понятия не имела, как передать к Сандру слова Дамиары и поведать, что именно она была невольным шпионом. Сомневаюсь, что он поверит мне, но всё же надо выполнить последнюю просьбу Найны. "Ты звала меня?" Александр бесшумно проскользнул в комнату, притворяясь за собой дверь, и замер возле кровати. Приняв вертикальное положение, я похлопала рядом с собой, предлагая Блэкблуду присесть. Разговор предстоял длинный и сложный. Помявшись немного, я всё-таки начала повествование, по возможности избегая щекотливых тем и уходя от ответа на нежелательные вопросы. Когда я дошла до части, где Демиара призналась в своём предательстве, Александр напрякся и нахмурился, впитывая информацию. Казалось, что он не был особо удивлён, скорее расстроен. Что-то мне подсказывало, что их отношения выходили за понятие дружеские. Ну, хотя бы становится ясно, почему она просила позаботиться о нём. Что с ней произошло? Вот и прозвучал вопрос, которого я боялась больше всего. Как объяснить что Дамяра добровольно отдала свою душу, чтобы спасти меня и остаться с родными. Как смягчить удар судьбы, не прибегая к помощи пустой лжи и глупых слов утешения? Я не буду рассказывать, что именно произошло. Для меня это слишком тяжело. Могу лишь сказать, что последними её словами были: "Надежда пристала к берегу. Путь завершён". После этого признания Александр резко побелел, сжав кулаки и тихо рычал. Ему было больно. Кажется, он сдерживался из последних сил, чтобы не подскочить с места и не разнести всё в этой комнате. И ты не остановила её, позволила заплатить душой за твою свободу, знаешь, Кира? Я было тебе лучшего мнения. С этими словами, прозвучавшими в повисшей тишине ударами гонга, мужчина вылетел из комнаты, так ни разу и не посмотрев на меня. А я? Я дала волю слезам, прекрасно осознавая свою вину, упавшую на плечи непомерным грузом. Что же, если он возненавидит меня за произошедшее? Я приму это наказание. всё равно для совести нет ничего хуже, чем долг жизни, который уже никогда не сможешь оплатить. Несколько шустрых светлячков, задорно играющих в воздухе, освещали подземный кабинет профессора Горнса. То и дело выхватывай из темноты странные теневые лики. Я уже больше 2 часов сидела рядом с металлической коробкой, перебирая старинные фолианты по видам магических существ и пыталась определить, что за чудо нашёл Джон. Из глубины обитого тканью ящика на меня смотрели три пары разноцветных глаз, опушённых ресницами зелёного флюоресцирующего цвета. Кустой пушок насыщенного лимонного цвета покрывал всё тело малыша, лишь в области крылышек приобретая более тёмный оттенок. Кошачьи ушки то и дело дёргались в разные стороны, реагируя на малейший шорох. Крошечные лапки, заканчивающиеся прозрачными, словно огранённый алмаз, когтями, постоянно цеплялись за ткань, вынуждая меня через каждые две минуты высвобождать малыша из плена. С первого взгляда я влюбилась в это маленькое чудо, издававшее смешные звуки, больше напоминающие пыхтение крошечного паровозика. Впрочем, эта любовь продлилась ровно до того момента, пока малыш не зевнул. Около сотни мелких зубов, расположенных в три ряда, блеснули в свете светлячков, напрочь отбивая желание играть с ним. Хотя, как выяснилось позже, котёнок оказался травоядным. Единственное, что меня смутило больше, чем зубы, это кисточка хвоста, на которой мерцал оранжевый огонь. Заслышав шаги профессора на лестнице, я только протянула руку, чтобы придержать малыша, но опоздала. Мелкая козявка уже выбралась из коробки и с фантастической скоростью помчалась к джону. Я даже глазом моргнуть не успела, как котёнок взобрался к нему на плечо и довольно запыхтел. Да уж, Если натренировать мелкого приносить вкусняшки из соседних империй, то цены ему не будет. Ну что, нашла что-нибудь про нашего маленького друга? Ничего, абсолютно. О таких существах даже упоминаний нет, а это означает только одно. Мы наткнулись на новый вид. Профессор улыбнулся такой счастливой улыбкой, что мне даже немного страшно стало. Ну да. Так вот, Судя по оперению, ему от силы полторы недели. В контакт он не вступает, но оно и понятно. Огонёк на конце, в противовес всем магическим канонам, не жжёт, а замораживает. Пока что концентрация энергии очень маленькая, так что активного вреда он не причинит, но со временем, если не обучать котёнка, он может наделать много дел. А что с его когтями? Понятия не имею. Я многозначительно кивнула в сторону груды металла, некогда бывшего моими инструментами. Они настолько прочны, что даже стеклорез с алмазным напылением раскололся на части. Не слабо, Джон почесал малыша за ушком, добившись тем самым увеличения громкости пыхтения. И как мы назовём новый вид? Вредитель обыкновенный? Хм. Предлагаешь? Назвать его в честь тебя? проказливо усмехнулся профессор. Ещё слово, и я обижусь. Потом сами будете разбираться со своими питомцами. Не бурчи. Джон совсем уж некультурно заржал, уворачиваясь от полетевшего в него мягкого шарика. Увидев игрушку, котёнок моментально слетел с плеча мужчины, в воздухе перехватывая разноцветный мячик и заваливаясь вместе с ним на пол. Глядя на это яркое чудо, невозможно было не улыбнуться. Прелесть. Что скажешь, если мы назовём его Кейгор? Мы решили использовать наши фамилии. А чему не тебе не угодили? Что у вас за привычка отвечать вопросом на вопрос? Кто бы говорил? Собрав из моих рук контейнер с фолиантами, Джон поставил его на самый верх шкафа, а потом притянул меня к себе, заключая в крепкие объятия. А теперь Расскажи старому и мудрому профессору, что тебя беспокоит. Да вроде ничего серьёзного, просто Александр уже несколько недель избегает меня, не желая разговаривать. Да и Сандр тоже пропал. Перед Александром я осознаю свою вину, но вот Сандр, он что, из мужской солидарности так поступает? Я всё понимаю, но это не уменьшает чувства предательства и обиды. Кейра В жизни всякое бывает. Я не могу объяснить тебе, что именно происходит с парнями, но поверь, всё к лучшему. Мне никогда не нравилась твоя компания, и если быть до конца честным, я рад, что ты перестала общаться и с Александром, и с Сандром. Правильнее будет сказать, что они со мной не общаются. Сначала было детское желание наведаться к ним и устроить скандал, а потом остался лишь неприятный осадок. Я глупая, да? Просто маленькая ещё. Не в физическом, а в умственном плане. Не стоит обижаться на мои слова, потому что сама знаешь, что это правда. Ты слишком эмоциональна, а с этим надо бороться. Хотелось бы возразить, да нечем. Высвобождаясь, устало выдохнула я. Ладно, я пойду. Надо заглянуть к миссис Винтер и забрать у неё тему курсовой и имена кураторов. И к кому тебя определили? Лока улыбнувшись, спросил Джон: "Пока ещё не знаю, но что-то мне подсказывает, что моим вторым руководителем будете вы. Когда узнаешь точно, милости прошу на тортик". Хмыкнув в ответ на слова профессора, я потрепала котёнка по холке и потопала по своим делам. Настроение, конечно, ужасное, но это ещё не повод отлынивать от своих прямых обязанностей и целые дни просиживать в четырёх стенах. К тому же погода разыгралась не на шутку, превращая апрель в летний месяц. Дойдя до кабинета директрисы, я нерешительно замерла на пороге, слушаясь в голоса, долетавшие через приоткрытые двери. Подслушивать нехорошо, но, когда хочется, можно. Мне очень хотелось, поэтому я, воровато оглядевшись, замерла у стенки, слушаясь в каждое слово. «И когда ты собираешься рассказать ей?» — прозвучал усталый голос миссис Винтер. «Пока не знаю. Мне трудно найти нужные слова. К тому же я уверен, что она не простит мне обман. Если к твоему признанию приплюсовать еще и нынешнее поведение, то точно не простит. Ксандр, она далеко не дурочка и рано или поздно все поймет, если уже не поняла». Дальше тянуть просто нет смысла. Знаю. И всё же подожду ещё немного, пока я не в состоянии с ней видеться. Это из-за твоей напарницы? И из-за неё тоже. Столько всего навалилось: украденные чертежи, шпионы, постоянные нападения. Складывается ощущение, что весь мир сошёл с ума. Императоры только сейчас начали подготовку к военным действиям. хотя должны были сделать это ещё несколько лет назад никогда не понимал смысла этих политических игр и интриг для чего надо было столько тянуть порой кажется что если ты не обращаешь на проблему никакого внимания то её и не существует империи готовится к войне но они боятся её слишком уж непредсказуем и коварен враг Но это не повод прятаться за спинами беззащитного народа, с отвращением произнёс Блэкплот. На какое-то время в кабинете воцарилась тишина, и я уже собиралась постучать, но миссис Винтер произнесла: "Несмотря на смешанные чувства, твой долг защитить её. Слишком уж ценна сила и энергия этой девушки. К тому же, пока мы не поймём, зачем она нужна демонам, Необходимо быть на чеку. Знаю, сегодня я постараюсь поговорить с ней, но ничего обещать не буду. Твоё право. Послышался скрип натруженных половиц и тяжёлый, я бы даже сказала, мочинический вздох. Отскочив от двери, я сделала вид, что только сейчас подошла к ней и громко постучала. "Входите", раздался спокойный голос директрисы. Месяц Винтер Я за направлением, смотря только на женщину, я принципиально не обращала внимания на сидящего в тени Ксандра. Нехорошие подозрения, закравшиеся в сознании, терзали и без того угнетённый разум, наровя переполнить чашу терпения. Забрав документы, я опермять укинулась в свою комнату, не замечая никого и ничего вокруг. Если я правильно поняла суть разговора, то всё это время Александр морочил мне голову, заверяя в своей трушбе о том, что всё подслушанное относилось на мой счёт. Я даже не сомневалась. Кто ещё в этом колледже может похвастаться необычным набором сил? Усевшись на кровать, я схватила мягкую подушку и обняла её, зарываясь в длинный ворс лицом. Плакать не буду. Надоело уже а вот покричать и подраться — это с удовольствием. Кто-то тихо поскребся в дверь, но я проигнорировала незваного посетителя, очень надеясь, что ему хватит мозгов удалиться. Наивная. Сандер без спросу зашел в комнату, останавливаясь в нескольких метрах от меня. «Что с тобой, Кира?» «Какое тебе дело? Говори, зачем пришел, или проваливай». «Не груби мне!» Нахмурившись, проговорил Сандр: "Я не давал тебе повода так обращаться со мной". "Неужели?" с наигранной улыбкой произнесла я. "А обман, длиною почти в год, поводом уже не считается?" Парень лишь тяжело вздохнул, не выказывая ни удивления, ни раскаяния. "Значит, ты всё же догадалась". Цитирую слова миссис Винтер: "Александр, она далеко не дурочка". Ирана или поздно всё поймёт. И когда же пришло это понимание? Помнишь, в период драконов и пещеры мурд мы с Анной видели, как ты использовал магию крови. Сначала я списала это явление на мощный артефакт, но позже, увидев твои клыки, постепенно части головоломки стали складываться воедино, и сегодняшний разговор стал последней частью. Ну что, Александр, не желаешь принять свой истинный облик? Пристально разглядывая моё лицо, Сандер, а точнее Александр, стянул со среднего пальца перстень с чёрным опалом. "Что же, друг хорошо подготовился, ведь опал считается самым лучшим камнем для отвода глаз и наведения маскирующих чар. А я глупая ещё задавалась вопросом, откуда у него такая дорогая игрушка". Как только перстень покинул руку хозяина, по контуру тела поплыли Словно восковая фигура от жара печи, поначалу увеличился рост, потом отчётливо проступили бугры мышц, в последнюю очередь изменили свой цвет глаза, наливаясь изумрудной зеленью. Вот и всё, вместе с личностью пропала и маска добродушия. На меня вновь смотрели с равнодушием, приправленным презрением. Хотя нет, теперь во взгляде мужчины появился ещё один оттенок доселе мне неведомый. Сожаление. Вот только о чём сожалеть, когда дело сделано и прошлого уже не вернёшь? И что теперь ты собираешься делать? Как верный пёс охранять меня от всех и себя самой, или снова начнёшь избегать? Ещё не решил. Так просто. У него всегда и всё просто. Он никогда не ошибался, никогда не влипал в истории. В отличие от меня, которая всегда и везде была виновата. Отлично. В таком случае решай где-нибудь в другом месте. Вызверилась я, понимая, что еще немного и точно расплачусь. Ответь мне только на один вопрос. Ты обижена или разочарована? Ни то, ни другое. В данный момент я зла. Очень-очень зла. Как думаешь, приятно осознавать, что создание, с которым ты делилась сокровенными тайнами, На самом деле обманывал я тебя, желая втереться в доверие. Нет, Александр, я не чувствую обиды, потому что она бессмысленна. Разочарования тоже нет. Я и не питал никаких иллюзий. Есть только боль и отвращение. Кому больше к тебе или к себе, пока ещё не знаю, но лучше оставь меня, иначе рискуешь быть побитым. Это так, для сведения. Я обманул тебя только своим обликом. но никогда не врал относительно дружбы. Думай, что хочешь, но не стоит заблуждаться и накручивать себя. Я накручиваю. Здравствуй, истерика. Вот ты и пожаловала ко мне в гости. Вскочив с места, я, что было силы, ударила Александра в грудь. Очень хотелось дотянуться до лица и оставить на нём красные следы, но какой-то внутренний запрет не дал этого сделать. От обиды я продолжила молотить его кулаками. Зеленоглазый молча терпел мои удары, даже ни разу не поморщившись, хотя его становилось только хуже. У меня уже всё болело, а ему хоть бы что. Почувствовав, как его руки смыкаются за моей спиной, я стала вырываться, но без толку, ощутив навалившуюся усталость и апатию, позволил Александру поднять меня на руки. Усевшись на кровать, он устроил меня на коленях, бережно придерживая Какое-то время мы сидели молча, каждый погружённый в свои мысли. Почему все шишки этого мира достаются мне? очень тихо спросил я. Таким вопросом задаётся каждый, на чью долю выпадает бремя испытаний. Я не придельщится и не имею ответов на все вопросы, но одно знаю точно: любая череда неприятностей, рано или поздно, но кончается. Остаётся только ждать и надеяться. Мне нравится девиз Анны. Может, моя жизнь и в полоску, но это не зебра, это радуга. Она искренне верит, что завтрашний день будет светлее и ярче предыдущего, наполняя мир новыми красками. Иногда я завидую ей. Она по-настоящему счастлива, и не потому, что у неё всегда и всё гладко, нет. Просто она умеет верить в лучшее, и это настоящий дар. Слишком много горечи в словах для шестнадцатилетнего ребёнка. Ребёнком я перестала быть ещё в тот день, когда проявилась демоническая половинка. Признайся, Александр, ведь по большей части тебя приставили ко мне не для охраны, а для слежки. В правительстве ведь знают, кем был мой отец. Они догадываются, но не уверены до конца. И если быть честным, я так и не сказал им обо всех твоих способностях. Спасибо. Выдохнула я, погружаясь в сладкую магическую дрёму, призванную гибридом